Глава пятнадцатая Окруженные высокими горами путешественники Двинулись в путь, Как только подсохла роса на склонах. Впереди их ждал высокий перевал, А за ним долина с небольшой деревней. Все думали об утреннем разговоре И перекидывались лишь несколькими фразами Во время привалов. После обеда на небольшом уступе Рыжик спросил, «Элла, ты за нашей целью часто наблюдаешь? Мы же еще на корабле все рассмотрели». «Да, но теперь ты стала сильнее. Возможно, ты сможешь найти места, которые охраняются каким-то волшебством. Раньше мне это не удавалось, да и не учили нас такому. Могу попробовать, если скажешь, что именно мне искать». Федор говорил, что успех ящериц в этой войне — во многом зависит от волшебства. Очевидно, что такая важная вещь должна охраняться. Я подумал, что место, в которое мы хотим попасть, тоже может быть защищено волшебством. Оно может помешать или просто тревогу поднять, когда кто-то входит или что-то несет. Ладно, я поняла, чего ты хочешь. Можем прямо сейчас посмотреть. Только как заметить волшебство? Оно же прозрачное. «А может, его там и вовсе нет? Ты ведь умеешь освещать темные места так, чтобы они остались темными, а изображение было светлым». «Здесь то же самое, только светлым надо волшебство сделать». «Давай смотреть все вместе», предложил Рыжик задумчиво. «Даже не представляю, как выглядел бы мир, в котором, возможно, все волшебство, которое ты придумываешь». Развела руками Элла, но попробовала выполнить его просьбу. Очевидно, одним из самых волшебных мест была башня волшебников внутри королевского замка. Но ничего светящегося они не увидели. Коля впервые видел этот замок и был очень рад, что ему тоже разрешили посмотреть. Он изо всех сил пытался увидеть там какой-то таинственный свет. После нескольких безуспешных попыток Борис сказал: Так можно целый день потратить. Нам идти надо, он прав. Перевал близко, но нам еще с другой стороны спускаться в долину, напомнил Коля. На каждом привале Элла пробовала что-нибудь сделать по-другому, но никакой волшебной защиты, видно, не было. Может, ее и нет совсем, подумала она и попыталась посмотреть на одну из комнат волшебной башни изнутри. Ей это не удалось. Изображение получилось блеклым и размазанным. Волшебница медленно переместила точку зрения через окно наружу. Всего в шаге от стены изображение стало хорошим. Теперь она знала, что и где надо увидеть. Осталось придумать, как же это сделать. Рыжик тоже рассматривал, но саму Эллу. «Что ты пытаешься со мной сделать?» Спросила она настороженно. «Хочу увидеть волшебство, которое ты используешь. Или хотя бы то, которое кристаллы излучают», ответил он спокойно. «Я могу сделать, чтобы светились сами кристаллы, но они светятся одинаково, независимо от силы. Как тебе это удалось?» «Так, как ты учила. Я направляю волшебство свечения на выбранное место, только выбираю, Не всю картинку, а ее часть. И правда, светились не все кристаллы сразу, а только тот, на который парень указал. Но Элле этого было достаточно. Куда указывать, она уже знала. В первый раз засветилась сама башня, а во второй полупрозрачное облако вокруг нее. «Получилось? Но это ведь не то», сказала девушка. «Мы хотели узнать, где есть волшебство, а увидели только то, о котором мы так знаем». «Не совсем», — возразил Рыжик. «Мы знали только об одном месте, где оно есть. А теперь знаем, что оно окружает всю башню, да еще и высоко вверх уходит». «На первое время и этого достаточно, если нам вообще это нужно», — сказал Борис. «То, что Элла пыталась посмотреть внутрь, не вызвало никакой активности стражников. «Хорошо, я со временем осмотрю все, что там есть. Начну, пожалуй, с королевских покоев», — решила девушка. Они снова принялись карабкаться вверх по склону. Скоро идти стало легче. Они подошли к верхней части перевала. Чтобы привлекать как можно меньше внимания местных, они поспешили спуститься пониже. Этот склон горы был более пологим, но в верхней части встречались только отдельные сосны. Там, на одном из уступов, друзья устроили привал на ужин. Хотя путники и прошли вершину перевала быстро, на фоне голубого неба и белых облаков их фигуры было видно очень хорошо. Пара детей, собиравших хворост на склоне у деревни, заметила чужаков и поспешила домой сообщить, что кто-то идет со стороны острых скал. Путешественникам было еще далеко до деревни, а перед этим надо было добраться вниз по неудобному склону. Уже затемно они спустились в долину, покрытую редким сосновым лесом и низким кустарником. Они устроились на ночлег под небольшой группой высоких сосен. Удобных пещер поблизости не было, зато в сосновом лесу, хоть и редком, как здесь, Камни покрывал слой хвои, а это намного мягче. Неказистый шалаш из веток соорудили быстро. Рыжик прекрасно справился с рубкой веток мечом. Костер не разводили. Элла лишь немного нагрела своим волшебством камни под шалашом. Мужчины снова всю ночь дежурили по очереди. Хищники в этой долине не встречались очень давно. Из-за людей, которые охотились на все, что имело хорошее мясо или шерсть, из дикой живности, и здесь, и в окрестных долинах, остались только мелкие звери и птицы. Рано утром путешественники двинулись к деревне, потому что обходить ее стороной было бы еще подозрительнее. Другой дороги на столицу, по которой можно пройти обычному человеку, здесь не было. По пути Борис спросил. «Как думаете, стоит нам местной одежды купить?» «Наша сильно отличается. Думаю, что стоит», — сказал Коля. «И холодно здесь», — добавила Элла. «Особенно по утрам. Если не вчера, то сегодня они пошлют кого-то предупредить солдат, а за нами будут следить. Может, лучше сказать, что мы заблудились и нанять кого-то проводником?» — предложил Рыжик. «Он будет следить за нами, а мы за ним». «Это проще, но что ты будешь делать, если он захочет поговорить с проходящими мимо солдатами?» — спросил Борис. «И мне будет сложнее использовать волшебство при посторонних», — сказала Элла. «Может, пусть доведет нас только до широкой тропы», — предложил Коля. «Будет очень подозрительно, если заблудившийся вообще от проводника откажется». «А вот это мне нравится больше», — согласился Борис. «Остальные...» тоже не возражали. В широкой долине удобнее всего было идти вдоль реки. Деревенские заметили чужаков издали и собрались у входа в деревню. Как и на островах, здесь были только женщины, дети и старики. Значит, солдаты короля дракона сюда приходили. А ведь деревня глухая и крохотная. Всего пять маленьких домиков, сложенных из нетесанных камней. Похоже, людей здесь видели впервые даже старики». «Путешественники остановились шагов за десять, и Борис громко сказал, «Мы с другой страны хотели купить подешевле волшебных камней в горах, но заблудились. Если согласитесь продать нам немного еды, теплой одежды и дать проводника, будем благодарны. Если нет, просто пойдем дальше. Проводник вам куда нужен?» — спросил совсем седой старик. — Что бы тропу в сторону столицы показал? — Мы, конечно, понимаем, что очень далеко он с нами не пойдет. — До края долины мой внук вас проводит. — А дальше уж извините, некому. — И на том спасибо. Судя по вашим лицам, седой у вас не густо. — Это да. Камней у нас тоже нет. — А вот одежда есть. — Только с вашими ушами — «Все равно за местных не сойдете. Нам же не прятаться, а согреться. Особенно по утрам, хотя вы правы. Наши уши на вашем холоде очень мерзнут. Шапки теплые тоже купим. Почему же вы костер не развели, если не прячетесь?» «Так ведь хвоя кругом, а лесной пожар поопаснее холода». «И то верно. По три пятака за новую». «По два заношенную одежду согласны заплатить?» «Да, только у меня монеты серебряные. Мы ведь за камнями шли. Нам бы еще веревку покрепче», — напомнил Рыжик. «Пойдемте ко мне», — сказал старик, повеселевший при упоминании о серебре. Затем повернулся к землякам. «Несите, если что, поновее продать готовы. Серебряную монету на медное я обменяю. Скажите». спросил Борис по дороге. «По местным законам. Охотиться можно, если дичь какую заметим?» «Можно. Только дичи я тут с детства не видал. Разве что белки до да мыши. Все козы и овцы наши домашние», — ответил старик. Потом подумал и добавил. «Мы их ради молока и шерсти выращиваем. На еду даже за серебро продать не можем. Торговля прошла быстро». и на богатырскую фигуру Бориса тулуп нашелся. Не совсем новый и с парой заплаток, но вполне удобный. Вместе с веревкой как раз на одной серебряной монете и сошлись. Путешественники поблагодарили, сразу одели тулупы и теплые шапки и пошли дальше уже в сопровождении проводника. Им был худой мальчик лет десяти в старом латанном тулупе. Когда пришло время обедать, Борис предложил ему Но тот гордо отказался. «У меня своя еда есть». «Как хочешь. Заставлять не буду. Расскажи пока про дорогу». «Знаешь, сколько нам до следующей деревни идти?» — спросила Элла. «Говорят, что дня два, но я сам там ни разу не был. Травы здесь мало. Чем же вы стадо свои кормите?» — спросил Борис. «Скажете тоже. Стадо. Там всего десятка-два голов, а по их в соседней долине». потому и долго идти между деревьями, чтобы животным еды хватило. Примерно через час после обеда они вышли на другой перевал. Путешественники поблагодарили мальчика и пошли по указанной им тропе. Он немного посмотрел им вслед и поспешил домой. Как он и говорил, здесь паслось небольшое стадо. Довольно далеко, чтобы разглядеть лица, но было ясно, что пастухи – дети. Они помахали, Рыжик помахал им в ответ, и путники пошли дальше, а дети остались гадать, кто же это был. Идти по тропе было намного легче, чем по бездорожью. На привалах все вместе осматривали королевский замок, чтобы найти, есть ли еще что-то, защищенное волшебством. Ночевать пришлось снова в лесу. Пока мужчины строили шалаш, Элла разглядывала замок. То, что она увидела, ее шокировало. Едва дождавшись, пока все соберутся, она показала им это. В подземелье замка на самом нижнем этаже томился узник в камере, защищенный волшебством. Элле удалось найти щель между досками двери, из которой она смогла разглядеть лицо. Заросший, неумытый, но уж очень он походил на короля дракона. изображенного на портретах чуть ли не в каждом зале замка. Если его держат отдельно, еще и волшебством скрывают, значит, король не хочет, чтобы его видели, сказал Борис. Судя по виду, он, скорее всего, родственник короля. К тому же, тоже дракон. Трудно определить возраст, но он, скорее всего, брат, предположил Коля. Странно, что жестокий король не убил того, кто так очевидно опасен для его власти, — заметил Рыжик. «Элла, ты в других местах не осматривала подземелье?» — спросил Борис. «Каждое помещение. Остальные узники просто заперты. Это было последнее, только в него обычным способом заглянуть нельзя. Не думаю, что он там брился. Кто-нибудь может по длине бороды определить, сколько лет он здесь сидит?» — неожиданно спросил Рыжик. «Если совсем без бороды был, как король на портретах, то года два-три, не больше», — сразу ответил Коля. «Один мой знакомый такую бороду два года отращивал». «Так я и думал. Те шахтеры говорили, что война два года идет. Хочешь сказать, что узник был против войны?» — спросила Элла. «И что с того, что не все согласны с королем? Пока только то, что этот дракон нам не мешает». а может помочь. Думаю, твоя идея с бунтом правильная, только ты ее не с той стороны начала. Людям нужен лидер, который поведет их к счастью или хотя бы пообещает, что поведет. Ты долго думал, чтобы такое выдать? Спросил Борис. У нас вообще-то за королем люди всегда идут. Неважно, обещает он что-то или нет. Вы правы. «Мне придется снова немного усложнить жизнь Элли». Задумчиво пробормотал Рыжик и повернулся к девушке. «Сможешь перед тем, как ложиться спать, и сразу, как только проснешься, смотреть, что делает король-дракон? Прямо сейчас и собираюсь», — ответила она и показала изображение дворца. «Вот окна в его покое. Только учитель запрещал нам в личную жизнь других людей влезать». «Хорошо. Ты покажи». «А сама не смотри», — предложил парень, а когда изображение появилось, добавил. «Можешь смотреть. Тут все размазано». Получалось, что эта комната тоже защищена волшебством. В отличие от подземелья, здесь найти трещину в стене или щель в двери не получилось. «Я могу дыру в стене попробовать сделать, как будто это мышиная нора», — предложила Элла. «Где ты видела мышей?» которые гранит могут грызть», — спросил Борис. «Можно небольшую трещину сделать, но через нее вряд ли что-то рассмотришь. Трещину тоже заметят, если где попало делать», — добавил Рыжик. «Надо завтра из коридора за дверью наблюдать. Слуги ведь будут ее открывать». Идея всем понравилась, и они сразу легли спать. Только дежурный остался на посту. Ночь прошла спокойно. а на следующее утро снова выпала роса. Утро выдалось ясным, а тропу было хорошо видно. День обещал быть легким. Все с нетерпением ожидали, когда откроется дверь в королевские покои. Наконец, это случилось! Но они ничего необычного там не заметили. Конечно, все красивое и не просто очень дорогое, а роскошное. От ковров на полу да ваз на столе. Никто не заметил ничего странного, подозрительного или хоть как-то связанного с волшебством. Ковры закрывали стены снизу доверху, поэтому делать там дыру было бы бесполезно. Потолок был украшен прекрасной картиной горного пейзажа. На картине было достаточно много темных мест, где маленькая дыра могла бы остаться незаметной. Вот только песок на полу Слуги сразу заметят, от идеи дырявить королевские стены пришлось отказаться. Дверь открылась еще раз, когда король ушел по своим делам. Путешественники не могли тратить время, дожидаясь, пока слуги закончат свою работу. Впереди ждала долгая дорога. Как и прежде, Элла на каждом привале проверяла, нет ли впереди солдат или каких-то других опасностей. В следующей долине, на пологом склоне одной из гор, расположилась очередная деревня. И сама долина была большой, и деревня, домов на двадцать, и стадо овец и коз здесь паслись отдельно. В остальном, как и везде, та же бедность и почти полное отсутствие мужчин. Путешественники старались спешить, чтобы успеть пройти деревню за светло. Поспать под крышей, хотя бы на сене, а не на камнях, было очень заманчиво, но слишком опасно. Все согласились, что здесь и для торговли останавливаться не стоит. Как и в предыдущей деревне, дети заметили чужаков издали. Все, кроме занятых пастухов, высыпали наружу. Борис остановился шагов за десять и сказал, «Мы заблудились в горах, но ваши соседи сказали». что эта тропа выведет нас на дорогу в столицу. «Если позволите, мы сразу же пойдем дальше. Можно узнать, чем вы занимаетесь?» — подозрительно спросила одна пожилая женщина. «Искали, где купить дешевых волшебных камней? Я тут староста», — представилась она. «Почему бы вам не передохнуть у нас? Скоро стемнеет, а дорога в горах опасная. У нас еды мало». Да и денег осталось лишь немного. Надо спешить. Говорят, до столицы еще недели две идти. Так и есть, если по удобной тропе. А если хорошо заплатите, по короткой можно и за три дня дойти. Полагаю, это будет что-то опасное, вроде узкого уступа над обрывом? Спросил Борис и недоверчиво посмотрел на окружающие долину горы. Не без этого. А еще холодные быстрые реки и темные шахты», — подтвердила женщина. «Моя внучка всего за одну серебряную монету вас доведет. Если уж очень не терпится, можете идти прямо сейчас». «Вы как, готовы рискнуть?» — спросил Борис друзей. Каждый молча кивнул. «Никому не хотелось бродить здесь лишние одиннадцать дней, но не это главное. Где-то там на севере все эти дни будет идти война». «Будут гибнуть люди». Борис заплатил монету. По скептическому виду старосты, при виде его тощего кошелька, было видно, что она предпочла бы взять денег и за ночлег, и за еду, и кто знает, за что еще. Она представила свою внучку, выдала каждому по два факела и немного дров, а ей сумку с едой. Рыжик подумал, как-то подозрительно, что все было готово к нашему приходу. но виду не подал и пошел со всеми за проводницей. Маленькая юркая девчушка лет двенадцати уверенно повела их в сторону от тропы по склону, который становился все круче. За деревьями открылся вход в старую шахту, судя по всему, заброшенную. Элла волшебством не пользовалась. Рыжик тоже зажег факел, как и все остальные. Шли они долго... Много раз поворачивали и несколько раз останавливались на привал. Во время одного из них устроили быстрый ужин и снова отправились в путь. Неожиданно проводница остановилась в каком-то тупике. «Заблудилась?» — озадаченно спросил Борис. «Нет, спать лучше всего здесь. Через полчаса будет выход на другой склон. Там намного холоднее, а удобных тупиков нет». ответила она. «Можно узнать, почему нам нужно спать именно в тупике?» спросил Коля. «А ты на сквозняке никогда не спал?» ухмыльнулась она в ответ. «Она права. Во время привала в сквозняк был приличный», сказал Борис. «Тушите все факелы, кроме одного. Дежурить будем как обычно. Костер разведет дежурный». От факела костер разгорелся быстро и немного согрел холодный каменный мешок. Здесь Элла не нагревала камни, но теплых тулупов и костра должно было хватить, чтобы не замерзнуть ночью. От усталости все быстро уснули. Только дежурному Коле пришлось бороться со сном, пока его не сменил Рыжик. Ночь прошла спокойно. Дров хватило до утра. После завтрака путники снова поспешили вперед. Через три поворота перед ними открылся вид на соседнюю долину. По дороге Элла успела незаметно проверить, что впереди солдат нет. Девочка быстро вывела их к небольшой реке, бегущей посреди долины. Она уже вернулась в русло после дождей, но казалась слишком полноводной, чтобы переходить вброд. Проводница показала на лес на той стороне и сказала, «Все беремся за руки, быстро переходим реку, бежим к тому лесу, и разводим там костер, чтобы согреться». «Ты шутишь?» «Уже не говоря о том, что вода холодная, тут же не меньше, чем по пояс». «А течение сильное», — возмутился Рыжик. «Как хотите. Это место самое широкое, в нем течение меньше всего». «Сколько времени займет высушить одежду?» — спросил Рыжик. «Если досуха, то примерно полдня, но мы ее только немного подсушим и пойдем в следующую шахту. Там теплее будет». объяснила девчушка. По ее уверенному голосу казалось, что это очень просто. «Давайте наоборот», — предложил Борис. «Свалим пару деревьев здесь и в самом узком месте сделаем из них мост. Это быстрее будет, чем сохнуть». Два меча и трое мужчин легко справились с сухими соснами. Они выбрали большой валун, чтобы упереть толстые края деревьев на этом берегу. А на том сучья с верхушки прочно застряли среди камней. Вещи Борис просто перебросил через реку, а вот переходить пришлось, балансируя палками на мокрых от брызг стволах. Хорошо еще, что сучья в средней части ствола обрубили заранее. Первым перешел Борис, затем проводница, Элла, Рыжик и Коля. Все только ноги чуть-чуть замочили. Бегать по камням, в отличие от местных, они были непривычны, так что пришлось просто быстро идти. Здесь вход в шахту был невысоко, но мокрые ноги не дали забыть, что нужно сначала набрать дров для костра. В этой шахте сквозняк легко заметили на первом же привале. Все согласились, что стоит устроить обед. С костром, чтобы просушить обувь и согреть ноги. Проводница лишь усмехнулась. «Как хотите, но через два часа мы выйдем к следующей реке, а она пошире той». «Сколько же всего рек нам придется перейти?» спросила Элла. «Еще пять, но это будет самая широкая. Остальные меньше той, которую мы уже перешли», спокойно ответила девочка. «И вы вот так в мокрой одежде ходите по такому холоду?» спросил Коля. Простудиться ведь недолго. По холоду мы дома сидим или хотя бы костер разводим после каждой переправы, как я рассказывала. И вообще, до самой столицы нам редко надо идти. К этому времени небольшой костер уже горел. Все в первую очередь согрелись, а уж потом взялись за еду. Разумеется, к концу обеда обувь была еще мокрой, хоть и нагрелась. Как и обещала проводница, примерно через два часа они вышли в следующую долину. Река здесь была раз в пять шире прошлой. Зато наученные прошлым опытом путешественники сверху все осмотрели и сразу выбрали широкое мелкое место. Слишком широкое для одного дерева, но достаточно мелкое, чтобы большую часть пройти по колено в воде. Чтобы перейти глубокую часть, понадобилось... Шесть больших деревьев и еще одно поменьше, чтобы положить вдоль русла в качестве опоры моста. Переправа удалась, но с мокрыми ногами они дошли только до первого тупика и устроили привал с большим костром. Грелись, пока не высохла обувь. Пользуясь возможностью, мужчины, дежурившие ночью, легли спать, а Элла охраняла их сон. В присутствии проводницы она волшебством не пользовалась. Обсохнув и набравшись сил, пошли дальше. Следующие ручей прошли уже в сумерках, тоже по бревнам, даже не замочив ног. Пришлось идти еще полчаса вдоль ручья до следующей шахты. Вошли в нее уже затемно. «Сколько до тупика идти?» — спросил Борис. «Еще часа два. Давайте здесь спать». Прямо на сквозняке, зато недалеко от входа, можем дров побольше принести. «Как хотите», — согласилась проводница. По сравнению с этим, на второй день переправы были легкими, а вот на третий день их ждал сюрприз. Шахта неожиданно закончилась на почти отвесной стене с небольшим уступом, который уходил куда-то в туман. «Мы пришли слишком рано. Придется подождать, пока дорога подсохнет». объявила девочка. «Я тут подумал, что ты хоть и привычная к холодной воде, но все равно опасно одной через реки переправляться», — сказал Коля. «Вдвоем возвращаться было бы удобнее. Почему тебя одну послали? Тогда и плату на двоих делить пришлось бы. Я большую реку обойду. Там крюк, дня три-четыре. Остальные даже без ваших бревен легко перейти». «А нам далеко еще идти», «Староста говорила, что за три дня дойдем?» — спросил Борис, вглядываясь в туман. «Так и есть, уже близко. Когда туман рассеется, отсюда столицу увидим». «Борис, шахты здесь запутанные, как лабиринт. А на уступе мы не заблудимся. Чего девчушка зря рисковать будет нас туда провожать, а затем назад по нему же возвращаться? Пусть отсюда дорогу покажет». «Предложил Рыжик, а в следующей горе по шахте ты нас вести будешь?» Строго спросил его Борис. «По шахте быстрее. Там некоторые шахты заброшены, но много работающих, а гора невысокая. Часа три потеряете, если по верху идти», — безразлично объяснила проводница. «На противоположном склоне широкая дорога в столицу и есть, так что даже если по верху засветло до ворот дойдете». «Наверное, сейчас не вовремя это спрашивать. Но не заставят ли нас в армию вступить, как местных?» — спросил Коля. «Этого я не знаю. Как года два назад наших мужиков забрали, больше солдаты в деревню не приходили». «Думаю, Рыжик прав. Нечего тебе зря рисковать. Ты дорогу показала, свою работу сделала. Дальше мы и сами дойдем. Можешь возвращаться домой прямо сейчас». сказал Борис. «Тогда прощайте», — кивнула она. Проводница подхватила свой тощий заплечный мешок, зажгла факел и ушла в темноту. Свет ее факела быстро исчез за поворотом. Борис поманил рыжика пальцем и прошептал. «Если ты что-то задумал, учти, что она может тихо вернуться и следить за нами. Пока туман, мы можем встать сзади, чтобы она не увидела, как Элла проверяет дорогу». прошептал он в ответ. Борис поманил и Колю, а Элле знаками показал, чтобы она стала у выхода и использовала волшебство. Первонаперво она проверила, что девочка ушла. Затем осмотрела уступ и куда он ведет. Посмотрела она и на следующую гору, и на широкую дорогу за ней. Проводница была права. «За день вполне можно дойти, но уж больно хорошо видно людей». на голом склоне. Элла взяла свои вещи и пошла вперед, не дожидаясь, пока исчезнет туман. Все молча последовали за ней. Уступ был таким узким, что во многих местах приходилось идти боком. Из-за росы и уступ, и отвесная стена были скользкими. В самых опасных местах Элла волшебством разрушения делала в скале небольшие кривые трещины, чтобы в глаза не бросались. Хватаясь за них, путешественники медленно двигались вперед. Примерно через час, когда туман почти развеялся, они дошли до более пологого участка, поросшего редким ельником. Вниз соскальзывали по мокрым камням от дерева к дереву. Это совсем не то, что карабкаться вверх. Веревка не пригодилась, и дорога до низа долины заняла не более получаса. Только одежда испачкалась и кое-где порвалась. В этой долине тоже посредине тек ручей, но совсем небольшой. Вдали виднелась деревня, а у многих шахт сновали люди. Присмотревшись, можно было заметить, что там тоже работают только женщины, старики и подростки. Путешественники перешли ручей по большим камням, которые служили местным мостом, и принялись карабкаться вверх по тропе, которую нашла Элла. Здесь тоже росли редкие ели, за которые можно было зацепить веревку или просто схватиться. Дорога вверх заняла полдня. Иногда кто-то из местных останавливался на мгновение, увидев чужаков, и снова исчезал в шахте. Обед путники устроили под деревьями на вершине перевала. «Не хотите уточнить сейчас, куда именно мы идем?» — спросила Элла. «На большой дороге мы будем слишком заметны», — сказал Борис. «Лес здесь слишком редкий. Надо бы по шахтам идти». «Тогда я предлагаю выбрать самую близкую к нашей цели заброшенную шахту и по верху дойти до нее», — ответил Рыжик. «Вон там справа еще одна деревня есть. Я бы купил у них кирки и лопаты». предложил Коля. «Мы все очень перепачкались. Если в шапках вполне за местных шахтеров сойдем, которых в армию забирает», — добавила Элла. «Я согласен», — сказал Рыжик. «Волшебство разрушения оставляет все на месте, а жидкие камни слишком долго ждать, пока потекут. Лопаты нам могут пригодиться, если надо будет прокопать проход под землей». «Тогда скажем, что хотим стать шахтерами и попытать счастье в одной из заброшенных шахт», — решил Борис. «Что будем делать, если солдат встретим?» — снова спросила Элла. «Воевать нельзя, чтобы не привлечь внимание. Будем убегать в ближайшую шахту, как будто местные», — ответил он. «Поэтому ты сначала осмотришь все вокруг, чтобы случайно их не встретить». Спуск от перевала в долину снова занял Около получаса. Деревня здесь была такая же маленькая и бедная, хоть и рядом со столицей. Здесь, рядом с большой дорогой, чужаки не вызвали большого интереса. Борису пришлось спросить какого-то мальчишку лет пяти. Здравствуй! Не подскажешь, где дом старосты? Здравствуйте! Вон тот, показал он и пошел следом. Из любопытства! На улицу вышло еще несколько детей. Дом старосты здесь был таким же бедным, как и все остальные. Сам он был уже стар и с трудом рубил дрова во дворе за домом. Услышав крики детворы, хозяин оставил топор и вышел к гостям. «Добрый день! Мы хотели бы купить три лопаты и небольшую кирку. Добрый день! А долбить где собираетесь, если не секрет?» Тут ведь все хорошие места наверняка заняты. Хотим пару дней потренироваться в какой-нибудь заброшенной шахте, если это у вас не запрещено. Потом за перевал пойдем. Не запрещено, но опасно. Хотя дело ваше. А вы ничего не забыли? Если что еще надо, буду благодарен, если напомните. Пустую породу на чем вы возить собираетесь? Точно. Тележка нужна. «Идите в сарай, выбирайте, что хотите». Мне это все уже ни к чему. Сарай был таким маленьким, что Рыжик пошел в него сам. Тележка там была одна, с одним колесом, двумя ручками и двумя ножками. Он выбрал самую маленькую кирку, три лопаты получше, и вывез все это на тележке. Старик задумчиво погладил бороду и сказал «пятьдесят пять медных монет». «Одну серебряную возьмете?» Борис достал из совсем тощего кошелька монетку и протянул старости. Тот покрутил монету, прикинул что-то в уме и протянул монету внуку. «Я плохо вижу. Посмотри, что за монета. Серая, блестящая, только в ямках почерневшая. А герб не нашего короля?» Принялся мальчик описывать монету. «Точно!» «Торговец, который у меня камешек купил, из другого королевства был», — подтвердил Борис. «Ладно, подойдет», — ответил староста. «Можете идти в любую заброшенную шахту, только будьте осторожны, не забывайте опоры подставлять». Под смешки детворы новоявленные шахтеры пошли по тропе в сторону одной из заброшенных шахт. Дети следовали за ними, так что выбирать дорогу пришлось по памяти. Без волшебства. Только своего внука староста оставил дома, чтобы помогал с дровами. Дойдя до шахты, Борис повернулся и громко спросил: если уж все равно следом идете. Что скажете? Это заброшенная шахта? Она слишком старая. Многие опоры попадали. Лучше в следующую по этой же тропе. Сознанием дела заявил старший из детей: Спасибо за совет. Пойдем в следующую. кивнул Борис, и они пошли дальше. Через полчаса они остановились у следующей шахты, и тот же мальчишка сказал, «Вот это поновее, и заблудиться в ней сложнее. Тогда здесь и попробуем. Спасибо, что проводили. Ночевать мы внутри будем, так что скоро в гости не ждите», ответил Борис. Как только чужаки ушли, староста послал своего внука в форт, который охранял... подступы к столице. Мальчик рассказал солдатам, что здесь трое мужиков от армии прячутся. Путешественники отошли от входа в шахту довольно далеко в сторону столицы, когда в деревню из форта прибыл небольшой отряд солдат. Офицер расспросил старосту, посмотрел на иностранную монету, но не отобрал ее, а наоборот, вручил старику по пятаку за информацию о каждом беглеце-мужчине. Таков был один из местных законов, но Рыжик с компанией о нем не знали. Когда отряд добрался до нужной шахты, уже вечерело. Офицер оставил половину своих людей у входа, а с остальными пошел по следу. По сравнению с теми, кто захватывал вражеские крепости и целые страны, его работа здесь была спокойной, но совсем не непочетный. Он хотел сделать хоть что-то, чтобы показать себя в глазах командования смелым и умным. Следы беглецов было легко заметить на пыльном полу. Даже когда шахта разветвлялась, вопросов куда идти не возникало. Преследователи двигались тихо, но Элла во время очередного привала заметила солдат у входа, а затем и в шахте. «За нами идет пять солдат и офицер», — сообщила она. «Если бы они знали, кто мы, их было бы больше. Я с ними могу справиться, но лучше просто обвалить потолок, чтобы задержать их», — сказал Борис. «Мы можем веревкой выдергивать опоры по одной, пока не получится обвал», — сказал Рыжик. «Только надо найти место, где это будет выглядеть естественно. Не забывай обо мне». «Я могу выбить опоры издалека», — сказала Элла. Они осмотрели потолок, весь покрытый трещинами, и поняли, что, естественно, это будет выглядеть в любом месте. Волшебница выбила сразу десяток опор, затем еще десяток, но потолок держался. Тогда Борис подошел к участку без опор и изо всех сил ударил по потолку киркой. этого хватило. Он едва успел отскочить, как упало несколько камней, а затем весь потолок обвалился. Путешественники поспешили вперед, точнее в один из тупиков, где Элла еще во время тренировки раздробила камень в широкой стене, разделяющей две шахты. Мужчины взялись за лопаты, чтобы прорыть себе путь на свободу. Только девушка села в стороне, И принялось наблюдать за тем, что происходит в шахте, на поверхности и в столице. Обвал остановил бравого офицера только на время. Он приказал разбирать камни, чтобы продолжить погоню. Бросать щебень лопатой тяжело, но ворочать огромные камни руками намного труднее. Поздно ночью лопата Бориса попала в пустоту. Еще немного усилий и открылся проход. В который можно было пролезть. Для пущей безопасности, когда все перебрались в другую шахту, Элла устроила еще один обвал в первой шахте. Все очень устали. Ночевать решили прямо здесь. Вместо костра пришлось пользоваться волшебным светом, чтобы дым не выдал, что они живы. Несмотря на звуки разбираемого завала, Все, кроме дежурного, сразу уснули.